Глава 39 Когда в сердце поселяется тоска, лучше полностью окунуться в работу. Так я и сделала. Стала солдатом, рядовым демоном сопротивления, со сверхспособностями. И за два месяца мы сумели разорить три гнезда воинов света, уничтожить пять отрядов демонов Абадона, освободить порядка ста полукровок. Как сказала Авалон, это был успех. Я же просто исполняла приказы. Мне говорили идти в атаку, я шла. Говорили отступить, я отступала. Спорить или геройствовать перестала. Меня все еще побаивались в лагере, но это нормально. Пусть боятся, лишний раз не будут высовывать длинные языки и цеплять идиотскими шуточками. С Неберосом старалась не пересекаться. Если отправлялась в лагерь, то чаще совал он или в гордом одиночестве. Подтянулась в учебе, прижилась в кафе. Подружилась с ребятами. Все более или менее наладилось, Но вот в сердце появилась огромная дыра, которую ничем не получалось закрыть. Как бы я ни пыталась себя убедить в том, что мне и одной хорошо, на самом деле одной быть невероятно хреново. Сегодня у нас очередная операция. На этот раз пойдем против ангелов. Уроды создали поселение, куда свозили демонов для своих игрищ. Во главу группы поставили Адеона. Этот демон умел повеселиться, и если ему в руки попадал враг... В общем, проще было отвернуться и не смотреть, иначе на неделю вперед портился аппетит. Что интересно, Адеон резко подобрел ко мне. Начал здороваться и пару раз даже кофе предлагал, когда мы обсуждали в штабе план действий. Случалось и с небиросом сталкиваться. Он тогда сразу отводил взгляд и проходил мимо. Я прибыла в лагерь под вечер и только вошла в палатку Адеона, чтобы узнать, когда именно отбываем, с порога услышала об изменениях в планах. Здесь собрались все предводители групп. небирас тоже пришел. Он мельком глянул на меня и тут же отвернулся. «Итак, все в сборе», — заговорил не слишком довольный Адеон, когда увидел меня. «Поселение ангелов на сегодня отменяется», — Поступила информация, что отряд демонов-Абадона нацелился на один из наших лагерей. Объявлена всеобщая мобилизация. Куда именно они хотят ударить, неизвестно. Мы все должны быть наготове. Как только произойдет столкновение, нам сообщат. Вперед вышел Неберес Я беру группу под свой контроль. Адеон будет на подхвате. Призовите лучших из имеющихся воинов. После он посмотрел на меня. Пожирательница не участвует. «Что?» – удивился один из предводителей. «Демоны-сатаны идут на нас, и ты знаешь, чем это обычно заканчивается. Мы брали ее во все последние походы и только благодаря ней одерживали верх. А сейчас воины преисподней нацелились на наш лагерь, и ты хочешь лишить нас главного и единственного оружия против них?» «Я смотрю, вы расслабились, девочки!» Небирес злобно усмехнулся. «Для чего же вы тренируетесь изо дня в день? Чтобы до скончания веков прятаться за спиной этой демоницы?» А обидно прозвучало. Умеет Небирес плюнуть в душу. «Не уходи от ответа», — вступил второй. «Мы хотим знать, почему не хочешь использовать ее. Мои приказы не обсуждаются. Если вас, уважаемые предводители, что-то не устраивает, «Можете смело бросить мне вызов». «Вы, походу, кроме как языка силы, иного не понимаете». «Собирайтесь», — подошел к небирусу Адеон и посмотрел на остальных. «Не будем тратить время на пустые припирания. Наш главнокомандующий отдал четкий приказ». «Интересно, меня-то они спросить, конечно, забыли, но я не стала влезать. Приказ есть приказ». К тому же устала от чужой крови. Когда идешь в атаку, адреналин подскакивает, гнев завладевает разумом, и ты уже не боишься убивать. Но когда все заканчивается, эмоции успокаиваются, и настает время оглянуться вокруг. Вот тут становится больно от содеянного. Однако ты убеждаешь себя, что иначе поступить было нельзя, что они враги и заслужили смерть. Адеон велел мне возвращаться домой, но я решила остаться. Дома съедало одиночество, и чтобы не просиживать штаны в палатке и не слушать недовольство предводителей, отправилась на улицу. Демоны метались туда-сюда, готовились к сражению. В лагере, что называется, все стояли на ушах. А я просто бродила, смотрела, слушала. И все, как один, были недовольны решением Небироса оставить меня в стороне. Вдруг за спиной послышался шорох. Через мгновение я ощутила захват. Предводитель одного из лагерей, Афрон, схватил за руку и затащил за палатку. — Ты должна быть сегодня с нами, — произнес как-то странно, будто с мольбой. — Иначе нам не выстоять. Я не знаю, что задумал Небирос, но если тебя не будет, погибнут многие. Демоны Абадона не знают пощады. — Вы не доверяете своему главнокомандующему? — посмотрел на него с прищуром. Тогда высокий худощавый демон с длинными седыми волосами склонился ко мне и зашептал. «Я не верю никому. Только благодаря этому по сей день жив. Нибирос во всем ищет выгоду. Возможно, сегодня ему на руку, если лучших из наших перебьют. Потому я и прошу тебя. Ты детище Авалон. Она создала тебя, чтобы помогать нам». «Не боитесь гнева Нибироса?» «Нет». Если с твоей помощью мы выстоим, я готов принять любое наказание. Подумай об этом. Мы каждый день теряем бойцов, а они чьи-то сыновья, мужья, отцы. Каково будет семьям, кому сегодня не вернутся родные? Хорошо. Уговорил старый пес. Тогда держись ближе к группе. Когда пройдет оповещение о нападении, мы совершим переход и он удалился. Я понимаю их беспокойство, понимаю их негодование. Никому не хочется умирать. Все эти демоны хотят жить на земле, хотят приходить домой к родным, целовать детей перед сном, хотят любить как можно дольше своих жен и мужей, родителей. И если я позволю сегодня погибнуть многим из них, тогда какой от меня вообще смысл? Анибирос не думаю, что он печется о моей безопасности. А фронт прав. Никому нельзя доверять. Только вот проще сказать, чем сделать. Если я перестану верить, я перестану быть. Группу собирался вести Небирос. Поэтому я не могла просто так затесаться среди бойцов. И тут мне на помощь пришла некогда приобретенная способность Ренованта Эх, давно не пользовалась чужими телами. Надеюсь, не забыла, как это делается. Спустя полчаса прозвучала сирена. Нападение произошло на юге страны. Там обосновался самый масштабный лагерь сопротивления. Видимо, воины преисподней решили начать с рыбки покрупнее. Этого стоило ожидать. Наша группа ликвидировала немало их отрядов, а сейчас настало время возмездия. Хотя мы и действовали как можно аккуратнее, заметали следы. Но такое уже не скроешь. Сопротивление вышло на новый уровень. Теперь мы шли в атаку. По сути, объявили войну как сатане, так и небесной армии. И это лишь начало. Дальше будет только хуже. Как и договорились с Сафроном, я примкнула к группе незаметно для всех, выбрав себе в жертвы одного из бойцов. Подавить его дух удалось быстро. Все же сил во мне поприбавилось. Мы встали друг напротив друга, взялись за руки крест-накрест, и всем отрядом совершили переход. Выбросило нас как раз в самом эпицентре сражения. Все немедленно ринулись в бой. Демонов Абадона оказалось слишком много, но и нас прибыло немало. Лагеря со всей страны выслали по группе первоклассных бойцов. Я отпустила свою жертву, после чего облачилась в броню и побежала на демона, что стоял ко мне спиной. Бросившись на него, высвободила силу. Та на мгновение сковала его тело, я же обхватила голову обескураженного демона и резким движением повернула на сто восемьдесят градусов. Он рухнул на землю и сразу обратился в прах. В этот момент на меня налетел второй. Сбил с ног и уже собрался отсечь голову. Однако я успела поймать его взгляд, и темная душа покинула тело. Демоны гибли. от чего то там-то здесь воздух взмывал черный прах, подобно витиеватым струйкам дыма. В этой суматохе сложно было что-то разобрать. Мимо мелькали разъяренные существа, жаждущие смерти друг друга. Сверкали клинки в свете фонарей. Я бросалась на каждого воина-сатаны, стоило ему возникнуть у меня на пути. Еще бы чуть-чуть, и высвободила крылья. Однако меня схватили под грудь и хорошенько встряхнули. Блин, а ведь я и забыла, что от него нужно было держаться подальше. Небирос, «Ты какого хера тут делаешь?» Заорал он, как бешеный. «Исполняю свой долг!» Начала отбиваться от него. «Я немедленно верну тебя в Москву! Только попробуй!» Пока мы орали друг на друга, успели убить еще нескольких демонов. «А ну, стой!» Жал руку так, что та аж посинела. «Я тебе устрою, спасительница хренова!» «И что ты сделаешь? Запытаешь до смерти?» Вдруг меня как волной обдала. Сердце ёкнуло, дыхание сбилось. Я ощутила знакомый запах, а когда обернулась, чуть не села от неожиданности. В пяти метрах от нас стоял воин Абадона в броне и плотном шлеме, скрывшем полностью лицо. Но я, черт побери, узнаю его из тысяч. Он тоже оторопел, видимо, узнал. Однако тут меня оттолкнул в сторону Нибирос и ринулся на воина. Они сцепились, каждый был силен и не хотел уступать. Сначала бились на мечах, а потом перешли на кулаки. Дрались, как дикие звери. Но я не могла позволить кому-то из них погибнуть. Просто не могла. Поэтому явила крылья. Демонов, что обступили дерущихся воинов, уничтожила одного за другим за считанные секунды. Затем поднялась повыше и резко спикировала вниз. На скорости влетела в обоих. Сейчас же они отпустили друг друга. Небирос воспользовался моментом и схватил земли меч. Но я высвободила энергию света и буквально пригвоздила его к земле, после чего подхватила под руки второго, и мы вместе взмыли вверх. «Ну, привет!» – прокричала как можно громче, поскольку ветер забивал любые звуки. Он тогда кивнул, и спустя секунду мы совершили переход. Вот прямо в воздухе. Выбросило нас не пойми где, но здесь светило утреннее солнце. Я же не справилась с таким толчком, потеряла управление. Нас закрутило. Он выскользнул у меня из рук и рухнул вниз. Следом за ним полетела и я. К счастью, угодили в водоем. Когда всплыли на поверхность, сразу устремились к берегу. Сил совсем не осталось. Я еле выползла на илистый берег. А вот он спокойно вышел, после подошел ко мне и подал руку. Я поднялась на ноги. Приказала материи открыть лицо. Он проделал то же самое. «Хорошо выглядишь», — сверкнул Абигор, белозубой улыбкой. «Ты тоже ничего. Хоть что нацепи на себя. А как был наглым мажором, так и остался», — говорила сквозь прерывистое дыхание. «Все же тащить под облаками такую тушу было нелегко». «С Нибирусом, значит?» «Не с ним, а с сопротивлением». Снова села на землю. Выходит, мы с тобой по разные стороны баррикад. С ума сойти, вот так встреча. Выходит. Красивые крылья. И давно? Не очень. Он спокойно отряхнулся, потом закрепил меч на поясе, при этом продолжал смотреть на меня в упор. Ты изменилась, Рокси. Выросла. Да вот. А ты даже не застал первых шагов. Так и не простила. — А разве вам нужно мое прощение? Вы бросили меня. Мы не бросали. Знаешь, в интернате я каждый день думала о месте. Злилась, плакала, ненавидела. Но потом отпустила гнев. Вы оказали мне услугу. Благодаря вам я нашла свой путь. — И это сопротивление? — презрительно усмехнулся абигор Вот в этой кучке неполноценных демонов, которые возомнили себя полноправными хозяевами земли, ты нашла себя? Я такая же полукровка. Нет, ты не одна из них. Ты — дочь Люцифера. Подошел он ко мне, хотел было коснуться, но не стал. Твое место подле отца, ты его наследница. Снова за старое? Вижу, Нибирос хорошо обработал тебя. Причем здесь он? Я расскажу тебе, как на самом деле обстоят дела. Только не здесь. Идем. Подал мне руку. Но я замялась. Мало ли чего задумал этот предатель. Не бойся, похищать не собираюсь. Я этого, собственно, никогда и не делал. Ладно, была не была. И я дала ему руку. Спустя пару мгновений оказались в кафе. — Где мы? За окнами кафетерия раскинулся непривычный пейзаж. Огромная площадь, по обе стороны от которой стояли старинные двухэтажные домики, соединенные между собой арками и лестницами. Полило солнце, отчего казалось, будто на асфальте сияют огромные лужи. Но это был всего лишь мираж. — Здесь нас не найдут, и это главное. Сможем спокойно поговорить. В этот момент к нам подошла официантка, миловидная, смуглая девушка с черными кудрявыми волосами, собранными в аккуратный пучок. Она застенчиво посмотрела на Абигора и заговорила на неизвестном мне языке. Он что-то ответил ей, и красотка удалилась. «Хотел поговорить? Говори!» — откинулась на спинку кресла, после чего осмотрела себя. «Да, видок не самый подходящий для посиделок в кафе. Поэтому тут же сменила наряд». Белый топ и юбка-колокол по колено. То, что нужно. — Браво! — не сдержался Абегор и тихо захлопал в ладоши. — Спасибо! — бросила на него недовольный взгляд. Этот застранец совсем не изменился. — Готова выслушать меня? — Валяй! — Когда мы потеряли тебя, договор между Михаилом и Владыкой был расторгнут. Ангелы боли не будут бороться за тебя, они при случае будут пытаться тебя убить. А все потому, что ты сбежала и подалась под начало к самому ничтожному демону. Получается, ты знал про Нибироса? Витали слухи, но теперь я убедился окончательно. Небирусу нельзя верить. Он помог мне, сделал куда больше, чем вы все. Само собой. Он на все готов, лишь бы удержать дочь сатаны подле себя. Ты – оружие, владея которым Нибирос сможет изменить нынешнее положение вещей. Хочешь сказать, он в курсе, кто я? Видишь ли, после твоего побега мы встретились с Верди, директрисой, если ты не забыла. Встреча была не слишком приятная для нее. Верди поделилась некоторой информацией. Оказывается, она снабжала сопротивление уникальными детьми. А тут вдруг появилась ты. Она немедленно связалась с лидерами повстанцев и доложилась о тебе. Только вот немного просчиталась. Ты решила покинуть ее заведение раньше положенного срока. Мы сначала не знали, кто именно тебя перехватил. А сегодня все встало на свои места. А с чего мне верить тебе? Тебе? Его слова острым лезвием прошлись по сердцу. «Потому что я никогда не врал тебе. Моей целью всегда было одно — вернуть тебя отцу. Если бы не воины света, я бы давно это сделал». «Тогда почему отправили в интернат?» «Посчитали, что там смогут обуздать твой нрав. С нами это было слишком, как бы это сказать, эмоционально. Но мы совершили серьезную ошибку». Привезли тебя прямо в руки предателей. Нам принесли какао со свежеиспеченными булочками. Набор креманок с разными джемами, медом, халвой. Не желаешь позавтракать? А Бегор смотрел на меня, как и прежде. Почему бы и нет? Я взяла булку, разрезала ее пополам, одну половинку намазала клубничным джемом, вторую абрикосовым, затем снова их сложила и откусила кусок. Черт меня подери! Неужели это действительно он?» Сколько времени прошло, даже не верится. «А как он ест?» Вся эта плавность движений, расслабленность, и в то же время взгляд, буквально прожигающий насквозь. Будто вот только вчера сидела на кухне в его доме и смотрела, как он пьет кофе. «Я хотел бы извиниться», — неожиданно сказал он и отвел взгляд в сторону. «Что так? Папка велел». Просто меня дико раздражало то, что я должен следить за неуправляемым подростком. — Да все нормально, Абегор. Я уже не тот неуправляемый подросток. Следить за мной больше не нужно. Ты вернулся на службу, снова убиваешь несогласных. Все хорошо. — И все же, прости меня. Он улыбнулся как-то по-доброму. — Когда-нибудь, — подмигнула в ответ. — Я не простила. — Пока не простила. И мы замолчали, погрузились в мысли. Не знаю, о чем думал он, но вот я умывалась слезами в душе. Очередной нож в спину. Какая же я все-таки дура. Ведь чувствовала, что с Небирусом не все так просто, что он все делает с расчетом на несколько шагов вперед. А в итоге вляпалась. Захотелось, блин, любви тебя, дурында. А тобой очередной раз воспользовались. И как воспользовались. Во всех смыслах этого слова. Только и Абегор не тот, кому можно доверять. Он мыслит отдать меня папаше. Но я не собираюсь в преисподнее. Не упало мне это наследство. Мне хорошо на земле. Здесь и хочу прожить отмеренные часы. А за окном раскинулся рай. Старинная архитектура. В центре площади большой мраморный фонтан. Интересно, где мы? Абегор не стеснялся во взглядах. Иногда так откровенно таращился, что кусок в горло не лез. Но где-то в глубине души, где-то совсем глубоко, я была рада его видеть. Все-таки нас связывают несколько лет жизни бок о бок. Мне довелось спасти его. И да, виновата была я. Но как ни крути, спасла же. Когда закончили завтраком, я поднялась и направилась к выходу. «Куда это ты?» — подорвался с места Абигор. «Хочу погулять. Ты же оплатишь счет?» На свидании мужчина кормит, девушка отдыхает. И подмигнула ему. «Можно подумать, когда-то было иначе». Расплылся он в улыбке. Абегор вложил деньги в счет, поблагодарил официантку и устремился за мной. «Как жарко! В кафе-то кондиционер, а тут солнце палит нещадно». Мы пошли в сторону фонтаном. Абегор тоже сменил броню на легкие брюки серого цвета и белую футболку. И сразу помолодел. Похорошел. «Не скажешь, где мы?» Я прикрылась рукой от солнца и посмотрела на него. «Неважно. Пусть это останется в тайне». «Ненавижу тайны». Я села на широкий край фонтана. Мелкие капли воды сразу оросили спину, волосы. Вот это истинное блаженство. «Так что мы будем делать?» Он тоже присел рядом. «Ну, есть два варианта». «Первый, самый верный. Ты идешь со мной. А второй — возвращаешься к своему покровителю». И он криво усмехнулся. «Продолжаешь воевать с ветряными мельницами. Тебя демоны из низших никогда не примут. Будут использовать пока можно. А Нибирос просто получит своё, потом сдаст с потрохами». Ему это ваше сопротивление до одного места. Почему ты в этом так уверен? Все думаешь, что он рядом с тобой, потому что искренне верит в великое спасение демонов-полукровок от многовекового гнета? Сдается мне, Абегор даже не догадывается, насколько тесно мы с Нибиросом сотрудничаем. Точнее, сотрудничали. — Извини, конечно, но твои излияния у меня тоже особого доверия не вызывают. Нибирос хитрый и расчетливый, однако он сражается со мной на одной стороне. А еще он устроил мою жизнь. Абигар тогда подсел ко мне поближе. Провел рукой по волосам, пальцами коснулся пульса на шее. То — То-то я смотрю, то так изменилось Ушла резкость в движениях, перестала сквернословить. Не побоюсь этого слова. «Расцвела. Дышишь глубоко, ровно». Потом он заглянул мне в глаза. «Вот как Нибирос устроил твою жизнь, оказывается». «А что такое? Удивлен?» «Скорее разочарован. Значит, планы у него куда отвратительнее, чем я предполагал». «Я тебе не верю», — улыбнулась и завертела головой. «Его задело откровение. Я это увидела». Тогда спроси, как он оказался в среднем мире, по чьей милости. Тогда и поймешь его истинные к тебе чувства. Ладно, мне пора, Абигор. Все, надоело. Вроде мужики, а сплетни разводят, хуже баб. Мы еще увидимся. Затем он подмигнул. И раз, принцесса. Я совершила переход. Надеюсь, наших перебили, не всех. К счастью, с исчезновением главнокомандующего ушли и демоны. И снова закралась неприятная мысль, что не просто так отряд во главе с Абегором напал на лагерь повстанцев. Неужели дело только во мне? И неужели не Бирос настолько бессердечная тварь? Если Абигор сказал правду, я даже не знаю. Я возненавижу их. А, Валон? Эта старая корга, получается, тоже в курсе. Выходит, они все водили меня за нос. Но я выясню. Я докопаюсь до истины. И начну с Небироса. Он был в лагере. Ждал. С моим появлением оживились все. Но стоило им подойти, как Небирос опередил солдат, подхватил меня под локоть и потащил за собой. Я стерпела грубость. Не впервой. Когда вошли в дом главы лагеря, запер дверь. В его глазах бушевало пламя. В какой-то момент даже не сдержался и явил свою суть. Потом, правда, взял себя в руки. Нибирос негодовал. Однако молчал. Наверное, не знал, с чего начать. Тогда начать решила я. В конце концов, у нас тут очная ставка. «Я хочу спросить тебя», — произнесла спокойно, но внутри все трясло. «За что тебя изгнал сатана?» На мой вопрос Небирос почти незаметно улыбнулся. Затем подошел совсем близко, взял за плечи. — Я расскажу, я все тебе расскажу. Только прошу, не делай поспешных выводов. — Начни с моего вопроса. — За ослушание. — Конкретнее. — Я помог? — Тут он закрыл глаза и на выдохе произнес. — Твоей матери. — Значит, он прав. «Ты с самого начала знал, кто я». Вот и предательская слеза скользнула по щеке. «Рокси» — прижал к себе. «Я же попросил, выслушай меня до конца». «Да, знал». И наша встреча была не случайная, как и все остальное. Сейчас в моей памяти начали возникать образы первой ночи с ним. Первые ощущения, полет на самолете, все наши счастливые дни — когда еще верила, что он, возможно, чуть-чуть, но любит меня. Дальше. Еле сдерживаясь, прошептала я. Моей задачей было любыми способами вовлечь тебя в сопротивление. Я избрал тот, в котором преуспел. Несчастная, запуганная девчонка, которая не знала, куда ей идти, кому верить. Мне не пришлось даже напрягаться особо. Сейчас он замолчал, видимо, подбирал слова а точнее очередную порцию отменного вранья. Дальше. Все, слезы уже не остановить. Эх ты, сопля слабохарактерная! Я сам напросился. Авалон хотела направить другого, но мне было важно оказаться первым. Потому что из-за нее, из-за Елейлы, я остался не у дел, а Люцифер настолько размяк, что поставил какую-то бабу превыше нашей общей истории. Ты. Ты их дочь. Ты была нужна мне, чтобы отомстить. И он отпустил меня. Все? Посмотрела на него сквозь слезы. Почему же ты так со мной поступил? За что? Я ведь отдалась тебе целиком. Ведь я бы даже смирилась с той тьмой, что укоренилась в тебе. Только если бы ты обнажил свою душу. И та жестокость. Я бы постаралась побороть ее. Сейчас стало ясно. Мои к нему чувства куда глубже, чем казались до этого. Хоть и разочаровалась, когда увидела пытки, хоть и решила отступиться, но внутри что-то крепко засело. Что-то, что сильнее разочарование. Нет, не все. В какой-то момент я перестал ненавидеть Люцифера. Снова заговорил он. Это произошло? когда ты решила уйти в первый раз. Я не хотел терять тебя. И не потому, что это могло бы помешать моим планам, а потому, что ощутил внутри пустоту, ощутил нехватку тебя. Я не заметил, как ты стала частью меня, частью моей некогда довольной и сытой жизни. Я вытерла лицо, сделала глубокий вдох, но боль внутри не позволила успокоиться. Предательство. Оно, как за вонзившись под кожу, начинает нарывать, а вытащить не получается, потому что она слишком мелкая и слишком глубоко засела. «Рокси...» Он резко схватил за талию, подтащил к себе и носом уткнулся мне в волосы. «Если бы мне нужно было и дальше играть в несознанку, я бы все раскрутил совершенно в другую сторону, и ты поверила бы мне. Но я рассказал все, как есть» за исключением последней части. Ты не просто порочен или расчетлив, Небирос. Ты отравлен злостью и ненавистью. Тобой движет жажда мести. Ты с ней просыпался, с ней жил, с ней засыпал. Не со мной, а с жаждой мести. Ты так часто был груб? Тут я на минуту смолкла. Нужно было продышаться. А я... Я просто не знала, как бывает иначе как должна выглядеть любовь на самом деле. Хотя что я знаю о любви? Меня она с рождения обходит стороной. Если я сейчас скажу, что люблю тебя, или что ты изменила меня, это прозвучит как издевка. Ты мне не поверишь. Да, ты прав. Не поверю. Больше никогда. Я убрала его руки с себя, отошла к столу, что стоял у окна. Солнце давно взошло. На столе лежала пачка сигарет, а рядом спичечный коробок. Как удачно, будто сама Вселенная понимает, насколько мне погано. Я вытащила сигарету, постучала ею по ладони, затем вложила в зубы, но когда взяла спички, что-то остановила, не смогла зажечь, потому вытащила сигарету и бросила на стол. — Ты поэтому не хотел, чтобы я сегодня шла с вами? обернулась к нему. «Знал, что будет Абигор? «Да». «Ладно». И я собралась выйти на улицу, но Нибирос помешал. Возник у двери, снова обхватил. «Я не позволю тебе уйти». «А разве ты имеешь право на это?» «Ты моя! И этого не изменить уже!» «Нет, не твоя. Можешь не беспокоиться. К Абегору не побегу». Я останусь в сопротивлении, но ты забудь обо мне».